Артемку учат Леночка читала под старой грушей своего любимого Некрасова, когда кто-то осторожно звякнул щеколдой. Леночка подошла, открыла калитку и ахнула. Перед ней стояла Артемка. Он робко улыбался. — Выпустили! — вспыхнула от радости девушка. — Убежал! Артемка тяжело дышал, по лицу его катились горошины пота, и зодранная рубашка обнажала загорелое тело. Леночка обеими руками схватила его за руку и потянула в калитку. Во дворе она усадила его на скамью, вытерла ему платочком лицо, пригладила волосы. — Как маленького! — засмеялся Артемка. Засмеялась и Леночка. Но сейчас же опять схватила его за руку. — Что с вами? — В глазах у Артемки стояли слезы. Возвращаться в будку было опасно, и Леночка уговорила Артемку остаться пока в их дворе. Мать девушки, узнав, что в амбаре прячется бежавший арестант, страшно испугалась. Но когда Леночка рассказала всю историю Артемки и показала его самого, старушка немного успокоилась, хоть и продолжала ворчать. Дело гимназистов продолжалось недолго. Отец Коли, известный в городе адвокат, пустил в ход свои связи и влияния, а Петин, отец, рыбный промышленник, деньги. Вышло так, что во всем оказался виноватым Артемка. Он притащил запрещенную литературу, он подбил Колю и Алешу написать пьесу, а те и сами не понимали, что делали, молодые, глупые, увлекающиеся. Гимназистам было стыдно перед Артемкой. Они его тихонько навещали в амбаре и все думали, как избавить его от беды. Артемка томился в чужом дворе и однажды ночью отправился к себе в будку. Он открыл дверь и осмотрелся. Все на месте. Но все-таки отодвинул чурбан, слегка приподнял доску пола и просунул в отверстие руку. Рука сразу же нащупала круглую поверхность жестяной коробки. «Здесь», — окончательно успокоился Артемка, — «в этой круглой коробке хранилось самое для него дорогое — часы с серебристым циферблатом, подарок Пепса, коричневый бумажник из мягкой шагрени, который Артемка с великой любовью сшил для своего черного друга, и шелковая вся в золоте парча. Из этой парчи он сделает ляси туфли, в каких не ходят и царевы дочки». Успокоившись, Артемка вернулся в амбар. На другой день во двор к Леночке пришли Коля, Алеша и белобрысый гимназист лет 14. Коля сказал, «Артемка, нам Леночка все передала, и про пепса, и про то, что ты хочешь стать артистом. Но без образования настоящим артистом быть нельзя. Ты это понимаешь? Вот мы и решили». Леночка будет заниматься с тобой по-русскому, Алеша по истории, а Ваня, — Коля показал глазами на белобрысого гимназиста, — по арифметике и алгебре, а я по географии. Ты согласен? Потом мы соберем деньги и отправим тебя тайком в другой город. Усадив Артемку за стол, гимназисты принялись выяснять его знания. Увы, этих знаний было так мало, что Леночка даже расстроилась». Но и она не могла не рассмеяться, когда на вопрос о падежах Артемка ответил, — Ну, сам-то не видел, а мужики на базаре говорили, что падежи в этом году большие были. Дроби он знал, но когда Ваня спросил об отношениях между числами, Артемка обиделся. — Да какие же могут быть отношения между числами? Смеешься? Знал Артемка и о том, что земля круглая, но был убежден, что только на Северном полюсе холодно, а на Южном жарища такая, что аж трескается все. Услышав это, Алеша только прошептал «немыслимо». Письмо Дни мелькали быстро, гимназисты задавали уроков много и были сначала очень требовательны, особенно самый младший из них, Ваня. Артемка старательно решал задачи, с величайшим удивлением узнавал, что можно складывать и вычитать буквы, и даже деление и умножение отрицательных величин усвоил, хотя вначале и сказал Ване. Ну, что плюс на плюс дает плюс, это правильно. Что плюс на минус будет минус, это может быть. Но чтобы минус на минус давал плюс, это ты врешь. Грамматика давалась Артемке значительно легче, и Леночка с удовольствием слушала, как бойко он разбирал предложения по частям речи. Историю Артемка за урок не признавал. Учебник Иванова «Восток и мифы» он читал как повесть, и с историческими фактами обращался вольно, и, отвечая Алеше, сдабривал прочитанное такой долей фантазии, что тот только качал головой, да в ужасе шептал — Немыслимо. Засыпал Артемка усталый. Ночью ему снилась Москва, какой он ее видел на коробке от конфет с зубчатыми стенами Кремля и золочеными макушками церквей, и Пепс с лясей. Пепс слушал его рассказы о подвигах Геракла, качал черной курчавой головой и все допытывался, на какой минуте и каким приемом. Тур дебра или двойным Нельсоном Геракл победил антея. Аляся смотрела Артемке в лицо своими сиреневыми глазами и чему-то улыбалась. И от этой улыбки улыбался и спящий Артемка. Но прошло немного времени, и интерес к Артемке начал спадать. То забудет прийти на занятие Ваня, то уедет на дачу Коля. Объясняя урок, гимназисты тревожно прислушивались к каждому звуку, доносившемуся с улицы, а уходили так торопливо, будто убегали от опасности. Артемка все это замечал и все сильнее чувствовал себя чужим. Только Леночка по-прежнему была с ним ласкова. Однажды она читала вслух каштанку. Описание цирка всколыхнуло в Артемке свежие еще воспоминания. Ему стало грустно. — Не пишут, — сказал Артемка, — ни он, ни она. — А кто это она? — с любопытством спросила Леночка. — Она? Ну, Ляся, разве я не говорил вам? И, как раньше о Пепсе, Артемка рассказал о девочке-канатоходце. — Странно, — сказала Леночка, — вот и она не пишет, хоть и обещала, ни он, ни она. «Да хорошо ли они знают ваш адрес?» «Какой адрес?» С внезапной тревогой спросил Артемка, поднимаясь со скамьи. «Ну, адрес, который на конвертах пишут. Улицу, номер дома, фамилию. Улицу!» Побледнев, Артемка смотрел на Леночку. Вдруг губы его задрожали. Он опустился на скамью, упал головой на руки и заплакал. Только теперь впервые в жизни дошло до его сознания, что никакого адреса у него не было. В самом деле, жил он не на улице, а на базаре, среди беспорядочного нагромождения лавок и лотков. Дом. Но дома не было, была будка. Что касается номера, то Артем отроду не помнил, чтобы на этой будке висело что-нибудь, кроме вывески с изображением сапога и, что всего ужаснее, ни Пепс, ни Ляся никогда не спрашивали у него фамилию. Выпытав, наконец, в чем дело, Леночка и сама огорчилась. Сначала она не могла даже найти слов для утешения, но потом сказала, «Может быть, еще не все потеряно? Не отчаивайтесь, надо справиться на почте. Нам вот тоже письмо долго не приходило. А потом, что же оказалось, оно лежало на почте». Адрес был неправильный. Почта помещалась далеко, в самом центре, да и опасно было выходить, но Артемка тотчас же вскочил со скамьи. Оставив на столе тетрадь и книжки, с невысохшими полосками размазанных слез на щеках, он бегом бросился со двора. Почта была уже закрыта. Артемка принялся стучать в дверь. Сторож прогнал его. Артемка ушел в будку и всю ночь ворочался на своей скамейке а утром чуть свет явился опять. В ожидании, пока откроют дверь, он весь измучился. Почтовые чиновники сидели за решетками, как звери в клетках, и к какому окну подойти, Артемка не знал. Выбрав, наконец, старичка по виду самого доброго, Артемка спросил, — Дедушка, а мне письмеца нету? Старичок записывал что-то в толстую конторскую книгу и не отвечал. Артемка подождал и опять повторил вопрос. Э, — Пишут, — сказал старичок, не отрывая глаз от книги. Артемка вздохнул и пошел к другому окошку. Там сидел чиновник помоложе, но с такой страшной бородавкой под носом, что Артемка решил лучше его не трогать. В третьем окне ему тоже сказали, что пишут, а в четвертом ничего не сказали. Увидев на двери эмулированную дощечку с надписью «Начальник почтовой конторы», Артемка в отчаянии нажал ручку и оказался в кабинете. За столом сидел человек в форме и поверх очков смотрел на вошедшего. — Дяденька! — попросил Артемка. — Ну, хоть бы вы помогли. Прям хоть помирай. — Короче, — сказал начальник. — Письма я жду. Целый год уже. «Так что ж ты хочешь, чтобы я тебе его написал?» «Да нет, дяденька, я говорю, номера на моей будке нет, вот в чем запятая». «Как это номера нет?» — заинтересовался начальник. «Так и живешь без номера?» «Так и живу». И Артемка рассказал про свою беду. «Да, — согласился начальник, — без номера жить невозможно». Он вызвал чиновника с бородавкой и приказал ему разобраться в Артемкином деле. Чиновник оказался несердитым. Он подвел Артемку к длинному под проволочной сеткой ящику, висевшему на стене, и долго перебирал пожелтевшие уже письма и открытки. Потом сказал, «Нету, никаким Артемкой и не пахнет. Ты приди часа в три, когда почтальоны вернутся» три часа чиновник послал сторожа за каким то первухиным первухин долго не приходил а когда пришел то оказался тем самым старичком которого артемка не раз видел на базаре с палкой в руке и кожаной сумкой на боку вот сказал чиновник из твоего участка артемкой зовут целый год письма ждет вспомни ка Ха, вспомни ка усмехнулся почтальон «Разве ж за год все упомнишь? А номер какой?» Артемка рассказал все сначала. «Вот теперь вспомнил», — сказал спокойно старик. «Было два письма, без фамилии и номера. Одно в Москву вернули, другое в Астрахань». У Артемки что-то в груди стукнуло, и занемели ноги. «Да что ты?» — спросил старик. Губы как посинели. Ясно вернули, чего же им тут лежать. И третий бы вернули, как бы не ваш базарный сторож. Он один только и догадался, что письмо, оно, тебе написано. Уж больно адрес смешной. Получил? Нет, прошептал Артемка еще больше бледнее. Дедушка родненький, а где же оно? А тут ж я не виноватый. «Будка была заперта, я в щелку и сунул. Поищи, может, завалилась куда. Кажись, тоже штемпель московский был». Артемка не помнил, как он выскочил на улицу и как добежал до будки. Сундук, лохань, деревянную скамью-лежанку, все сдвинул с места, все перевернул и обшарил. Письма не было» и когда без всякой уже надежды Артемка приподнял висевшую на стене рамку с зеленой картинкой Святогорского монастыря, что-то, прошелестев по стене, упало на пол. Артемка нагнулся, схватил серый от пыли конверт и проворно разорвал его. На листке линованной бумаги круглыми почти детскими буквами стояла «Артемка, где есть ты?» — Я очень писал тебе письмо. Письмо много ходил, и камбэк пришло обратно, моя квартира. Я очень жду тебя, Москва. Дальше Артемка читать не стал. Он выскочил из будки, подпрыгнул и колесом проехал между рядами ошарашенных торговок. А немного спустя он уже бежал на вокзал, крепко прижимая к груди круглую жестяную коробку с шагреневым бумажником и золотистой порчой. Заколдованный спектакль Встреча ночью Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Я был разведчиком в отряде товарища Дмитрия. Однажды, летней безлунной ночью, я возвращался из Чербиновки в Припекина, где находился наш отряд. Край этот кишел тогда немцами, белоказаками, гайдамаками, и я, заслышав издалека лошадиный топот или неясный говор, падал на землю и бесшумно полз по жневью. В одном месте, свернув с дороги в рощу, я услышал сдержанный говор и остановился, затаив дыхание. Я стал прислушиваться. Разговаривали двое. Голос одного был густой, утробный, другого — ломкий, как у подростка. Разговаривали они тихо, и за стуком своего сердца я почти ничего разобрать не мог. Но вот налетел ветерок, прошелестел в кустах и донес слова молодого. — Жить все равно хочется. Я проживу сто лет. В звуках этого голоса, чуть натреснутого на душевного, я вдруг почувствовал что-то давно знакомое, родное. Меня так и потянуло к этим людям. Неслышно ступая, я подошел совсем близко, присел за кустом и всмотрелся. На крохотной полянке лежали два человека. При свете звезд я мог различить только, что один был взрослый, а другой юнец, должно быть, моих лет. — Смотри, сколько звезд высыпало, — сказал молодой. Иные голубые, большущие, а иные, как золотые пчелки, и все мигают. — Звезды, — вздохнул Бас. — Что в них толку? Вот если по ней нам сказали, убрались уже гайдамаки из балки, или еще сидят там черт и проклятые, нет, на них погибели. Услышав, что поблизости гайдамаки... Я решил обязательно выведать у этих людей, где они их встретили, и вышел из кустов на полянку. Здравствуйте! Кажется, на попутчиков набрел. Лежавших точно подбросила Мгновенно они оказались на ногах. Один, очень длинный, согнулся и нырнул в кусты. Парнишка же поднял над головой палку и погрозил. Подойди только! Как тресну топором, так язык и высунешь. — Дай ему, — посоветовал из кустов бас. Я слегка попятился. — Да что вы, я ж свой, я рабочий, с рудника. Молодой всмотрелся, сделал два-три шага ко мне, опять всмотрелся и усмеялся. Ха — Ха-ха, испугался? Да это не топор, это сук. Длинный тоже вышел из кустов. Он осторожно обошел вокруг меня и строго сказал... — Счастье твое, что ты вовремя отозвался, а то я уж хотел дубину выломать. — Куда идешь? В Припекино? — Длинный посопел. — А не знаешь, кто там сейчас? Голос его стал заискивающий. Я, конечно, промолчал. Не дождавшись ответа, он вытянул из-за пазухи кисет и оторвал всем по кусочку шуршавой бумаги. — Закуривайте. И чиркнул зажигалкой. В темноту посыпались красные искры, Вспыхнул слабенький огонек И осветил нос, похожий на клюв, Впалые небритые щеки в глубоких морщинах, Тонкие губы. В свежем воздухе запахло дымком махорки. Потом к огоньку наклонился молодой. И я увидел добрые губы, Нос гургулькой, И то выражение на ширококосном, но худом лице — Которая означало полную готовность в дружбу вступить и, в случае чего, палкой огреть. И тут мою память точно солнцем осветила. Мне вспомнились далекие годы. Бурая стена харчевни посреди базара, полированная шкатулка с безобразно проломанным боком и вихрастый мальчишка, который утешал меня как мог. «Ничего, починим!» Ещё лучше будет. — Артемка, сказал я тихо, — цигарка в губах парнишки дрогнула. Он вскинул на меня глаза, поморгал и, выхватив из рук длинного зажигалку, поднес ее к моему лицу. Поднес и замер, так и впившись в меня глазами. Но я уже видел, что он узнал меня. Я ждал его первого слова. — Костя! — сказал он и выронил зажигалку. Обеими руками он крепко схватил меня за плечи. — Костя, друг, ты этакий, вот где встретились. Мы обнялись. Мне даже показалось, что щека его влажная. Вдруг он оттолкнул меня и серьезно спросил. — Ну, а волшебные шкатулки научился делать? Помнишь, ты обещал подарить мне самую лучшую? Так за много верст от родного города темной ночью встретил я друга детства, которого не видел пять с лишним лет. Я подробно расспросил про гайдамаков, что встретились им в балке, и на всякий случай решил переждать здесь, чтобы утром проследить за движением вражьего отряда. Мы забрались в вглубь рощи. Длинный подложил под голову кулак и тотчас заснул. А мы с Артемкой, пока проплывала над нами тихая южная ночь, рассказали друг другу о своей жизни. Мой рассказ был короткий. Хотя за эти годы я переменил многих хозяев, работал и подручным слесаря в луганском заводе Гартмана, и откатчиком в Чистяковском руднике, и упаковщиком на соливарнях в Бахмуте, время текло однообразно. Работа — сон, сон — работа. Только революция перевернула всю жизнь. Сразу светлее стало. Конечно, и я от других не отставал. Где взрослые рабочие, там и я. Книжки стал читать, газеты. Но тут в Донбасс вкатились немцы. А за немцами гайдамаки, красновцы, дроздовцы. Рабочие, конечно, за оружие. Многие с Ворошиловым ушли. А я, как попал в отряд к товарищу Дмитрию, да так с ним и не разлучаюсь. Отряд небольшой, зато маневренный. Узнал не один белогвардеец, почем фунт лиха. — Значит, воюешь? — с завистью спросил Артемка. — Да больше в разведке нахожусь. Ну, а ты расскажи про наш город. Давно оттуда? Артемка вздохнул. — Давно. После того, как закопали мы с тобой шкатулку, прожил я в своей будке чуть больше года. А там... Как поехал искать борца одного, негра, так до этого дня судьба меня и носит. И Артемка рассказал обо всех своих приключениях в цирке и у гимназистов вплоть до того дня, когда он схватил коробку с порчой и шагреневым бумажником и помчался на вокзал, чтобы ехать в Москву к негру Пепсу. По белу свету Рассказывал он долго, но я его не прерывал. Казалось, рассказ Артемки слушала даже роща, притихшая в теплом неподвижном воздухе. «До Никитовки, — говорил он, — я, брат, ехал, не помня себя от радости. А в Никитовке мою радость как рукой сняло. В вагон, понимаешь, вошел черноусый мужчина. Присмотрелся и спрашивает, — Шишкин внук? Ну и я его узнал. В цирке он у нас работал, наездником. В афишах его Вильямсом объявляли, а на самом деле он не кифор. Я все ему и рассказал. Он слушал, глядел в сторону, потом фыркнул и говорит. «Путаешь ты что-то, мальчишка, или пепс твой путает? Борется он в Киеве, а тебя в Москву зовет». Я только усмехнулся. Нет, говорю, не в Киеве, а в Москве. Я знаю. А он даже рассердился. Его, говорит, из Москвы еще три месяца назад губернатор выслал. У Крутикова он борется, в Киеве. Понятно? И кричат там, и дядя Вася, и Норкин под голубой маской. Вынул он из кармана газету, так сейчас помню старую с оторванным углом, и развернул передо мной. Это, говорит... «Киевская мысль. А вот объявление. Читай». Строчки так и запрыгали. «Цирк Крутикова. Полет четырех чертей. Ежедневно французская борьба. Голубая маска против черного Чемберса Пепса». У меня и газета из рук выпала. Смотрю я на этого Вильямса и шепчу. «Как же это? А письмо?» «А ну «Я за коробку». Открываю, а она не открывается, руки как неживые стали. Выскользнула она и под лавку покатилась. Вильямс поднял, открыл и вынул письмо. лежало она у меня в коричневом бумажнике, что я пепсу в подарок шил. Да, — говорит, — правильно, хм, зовет в Москву. Чудно. Потом стал штемпель на конверте разглядывать, разглядел и вернул мне письмо. — На! — Никакого у тебя, Шишкин внук, соображения нету. Этому письму ж полгода. Но прямо убил он меня. До Бахмута я слова выговорить от горя не мог. А в Бахмуте пришел в себя, бросился к кассиру и стал его просить, чтобы переменил он мне билет с Москвы на Киев. Кассир, конечно, посмеялся, а потом рассердился и захлопнул окошко. И поехал я брат зайцем. Меня вытаскивали из-под лавки, ругали, вышвыривали из вагона. Я дожидался следующего поезда и ехал дальше. Иной раз и били, но я не плакал. Обидно только было. Деньги-то я ведь за билет заплатил. До Киева оставалось все меньше и меньше. И вдруг, понимаешь, все пассажирские поезда стали. Стоят, а мимо них один за другим эшелоны покатили. Из товарных вагонов солдатские песни несутся, крики, руготня. Платформы так и мелькают, а на платформах пушки дулами вверх стоят, в серый брезент закутанные. Тут я понял — война. Ну как, думаю, до Киева добраться? На мое счастье показались богомольцы. Шли они гуськом, в лаптях, с котомками на спинах. Впереди поп. — Куда это они? — спрашиваю у станционного сторожа. — А в Киев, в Лавру Печерскую. Ну, я, конечно, и зашагал с ними. Дней десять не отставал. Люди спрашивают, какие же у тебя грехи у такого маленького? А я им, да я не по грехам, я по делу иду. И вот на утренней зорьке засияли золотые купола. Шагал я все время в хвосте у богомольцев, а тут вырвался вперед и побежал. Долго я плутал на окраине между какими-то закоптелыми мастерскими из красного кирпича, пока выбрался наконец на Николаевскую улицу. Там, как мне объяснили, был цирк Крутикова. Стал я и смотрю по сторонам. Боже ж ты мой, какие огромные да красивые дома! Целых семь этажей насчитал я в одном доме, а вверху, над самой крышей, чудовища вылеплены, головы человечьи, а лапы звериные. Ну вот беда, нигде не видно цирка. Спрашиваю одного прохожего, дедушка, а где же-то он есть цирк-то? Да вот же он, говорит, вот, и показывают рукой на каменный дом с круглым верхом. А я-то думал, что все цирки деревянные и обязательно посреди площади стоят. Подхожу к этому дому, действительно, афиши висят. Только были они такие старые, так выцвели на солнце, что мое сердце будто обручем сдавило. Почувствовал я недоброе. Три раза швейцар в галунах выгонял меня из передней, пока не разобрался, что Пепсы на самом деле писал мне письмо. А когда разобрался, тогда же присвистнул. — О, ищи ветру в поле, в Будапешт укатил твой негр. — Езжай, догоняй. Я на вокзал. То к одному пассажиру подойду, то к другому. Все расспрашиваю, как в Будапешт проехать. Пассажиры, конечно, смеются, а одна женщина, такая белолицая, в черной накидке, дала мне бублик и сказала, чтоб я в больницу шел. В больницу я, конечно, не пошел, а бублик съел. Очень голодный был. Съел и опять пошел в цирк к Швейцару. Может, думаю, хоть он расскажет, как в Будапешт проехать. Он и рассказал. Во-первых, Будапешт за границей, а за границей ездят только господа, да, актеры? Во-вторых, там по-русски не понимают. Так что ж говорю, я по-ихнему выучусь, мне бы только доехать. А он мне. Да пойми ты, голова садовая. С этим Будапештом мы сейчас и воюем. Через фронт, что ли, поедешь? И тут я окончательно понял, что пепса мне не найти, что я один на всем свете. Ночевал я где-то на Подоле, в заброшенной лавке, продолжал Артемка, прокашлявшись, а утром побрел назад, в свой город, к своей будке. Последний гривенник истратил еще под Киевом, а тут будто назло... Так есть хотелось, что хоть забор грызи. Что делать? Просить? Совестно. Правда, в жестяной коробке, в самом глубоком кармашке бумажника, лежали совсем новенькие часы с серебристым циферблатом. Но я скорее себя голодом уморил бы, чем продал подарок пепса. Так вот и шел, голодный, до первой деревни. А там нанялся снопы на ток таскать. В другой деревне арбуза помогал с бахчи снимать. Кое-как добрался до Черкас. Черкасы город зеленый, уютный, прям удивительно, как напомнил он мне наш городок. И сапожные будки на базаре, Такие же, как у нас, ветхие да закоптелые. В одной сидит дед. Вызвался я ему помочь и поработал до вечера. Старик только поглядывал да похваливал, А потом и сказал — оставайся кто у меня захарчи. сверх того, засчитайте по рублю в месяц». Я подумал, по рублю в месяц к весне восемь целковых, будет на что инструмент купить, и остался. Старик сначала был ласков, работы не донимал, так что я иной раз и книжки почитывал. Но только сорвался первый снег, старика будто кто подменил». Пришлось мне и сапоги точать, и дедову внучку нянчить, и белье стирать. Пока стояли морозы, я терпел, но только затрещал на днепре лед, треснуло и мое терпение. «Знаешь что, дедуся», — сказал я хозяину, — «давай мои восемь целковых и, ну, тя к богу». Старик дал трешницу, вздохнул и прибавил еще восемь гривен. Обманул, но на инструмент хватило. Там же, в Черкасах купил я железную лапку, шило, дратву и пошел холодным сапожником от села к селу. Заходил и в города, но больше для того, чтобы поискать интересную книжку. Много я тогда прочел. И «Жития святых», и Былины, и «Стихиней Красова», и граф монте Монте-Кристо». В Кременчуге купил историю государства российского и таскал за спиной эти толстые книжки, пока не дочитал до конца. Но больше всего читал пьесы. Ну, прям страсть у меня к ним. И, конечно, если где был театр, я там обязательно задерживался. Днем ходил по дворам, чинил всякую рвань, а только начинало темнеть, я уже около театра. Проберусь на галерку и сижу там сам не свой. Бывал и в цирках. Голос у Артемки прервался. Он наклонился ко мне так, что я совсем близко увидел в темноте его глаза и зашептал. Забрел я раз в Слав, Подхожу к тумбе, чтобы прочитать афишу. И вдруг у меня по телу будто мурашки побежали. На афише слова Канотоходец, Мадемуазель Мари». Я еще раз прочитал и без памяти бросился к цирку. Цирк там огромный, строгий такой. Стал я около подъезда, а войти боюсь. Буду, думаю, стоять, пока она не покажется. Может, на репетицию пройдет, а может, с репетиции. А не ее, так кубышку сперва замечу. Они же вместе по циркам ездят. И вот стою я, час, другой, третий. Люди туда-сюда ходят, и обыкновенные, и на цирковых похожие. А ни ляся, ни кубышка не показываются. Так и стоял до вечера. Даже ноги затекли. Вечером купил билеты и полез на галерку. Вцепился там пальцами в перила и не свожу глаз красной портьеры, из-за которой артисты выбегают. В антракте люди гулять пошли, а я все стою да над портьеру смотрю. И вот, было это уже в третьем отделении, вышли униформисты, натянули стальной канат. Дирижер взмахнул палочкой, и музыканты заиграли вальс, понимаешь, тот самый, под который всегда Ляся выходила. «Осенний сон» называется, грустный такой, тревожный. — Ну, думаю, значит, это Ляся, значит, она. Ведь так и сжался. Артемка помолчал, а когда вновь заговорил, голос у него был хриплый. Ну, а вышла совсем другая. Вот когда меня тоска взяла, я из цирка да в лавку купил перцовки и потянул прямо из горлышка, давлюсь кашлею, опью — И не помню уж, как опять около цирка очутился, огни потушены, кругом темно, я ж все стучу в дверь, все прошу, чтоб меня к клясе пустили. Так я ее нигде и не встретил, а порчу, из которой обещал ей туфли сшить, и до сих пор все еще берегу. Да, работал я и на заводе, и на обувной фабрике, и в мебельной мастерской, даже гробы делал, но это больше зимой. Летом же клал в кошелку свои сапожничьи инструменты и давай опять вымеривать дороги. Конечно, пробовал я и в театр поступить, и хоть на самые маленькие рольки, особенно после того, как к царю по шапке дали. Раз царя, думаю, нет, а городовые попрятались, в театр меня примут. Куда там? И разговаривать не стали. И вот свела меня судьба с этим человеком. Артемка кивнул в сторону спящего. Было это в Харькове. Сидел я в одном дворе на своей складной скамеечке и чинил кухарки на башмаки. Двор, как колодец, круглый, высокий, гулкий. Вдруг кто-то басом как закричит «Дрова колоть, дрова пилить!» Не голоса гудок пароходный. Оглянулся, смотрю, стоит человек на таких длинных до да худых ногах, будто не ноги, то а ходули. И шея у него длинная, и нос, и руки. А лицо загорелое, все в морщинах и в серой щетине. За поясом топор, за спиной пила. Открыл он рот и опять как загудит. — Дрова колоть, дрова пилить! Но никто даже из окна и не выглянул. Подождал он, протянул вперед руку и страшным голосом запел. — Жил-был король когда-то. При нем балаха жила, Милей родного брата она ему была. Балаха, балаха, ха ха ха ха, -ха. И понимаешь, как пропоет он это, ха-ха-ха-ха-ха, Так аж стекла в парадных зазвенят. Тут закон закон повысовывались головы. Смотрят люди и удивляются такому голосищу. Человек вытер длинные, как у китайцев, усы и сказал «Теперь прочту вам, граждане, зайцы». А зайцы — это такая сказка для взрослых. Я ее в чтеце-декламаторе читал и наизусть запомнил. Ты не слыхал? Это про то, как зайцы просили у своего воевода-медведя капусты а тот их послал в пустой огород. И читает человек эту сказку, а меня так и подмывает вмешаться. А как сделал он страшную рожу, да как зарычал медвежьим голосом. — Как вы смели собираться, как вы смели в куче жаться, только лапой наступлю, разом всех передавлю. Я не выдержал, вскочил и жалобно так по зайчи ответил. Но у нас в желудках пусто, и хотели бы мы капусты. Человек повернул ко мне лицо и слова сказать не может, только смотрит да удивляется. А я опять сел на скамейку и застучал молотком. Со всех этажей полетели керенки. Человек собрал их, посчитал, немножко сунул себе в карман, а остальные на ладони протянул мне. «Да что ты!» — говорю ему, — «не надо!» Он пожал плечом и пошел со двора. И, понимаешь, будто веревкой потянул меня за собой. Я обточил каблуки и бросил штиблет и кухарки в окно, а сам скорее на улицу. Догнал, когда он заворачивал уже за угол. «Знаешь что?» — говорю я ему. «Давай ходить вместе. Я все на свете стихи знаю». А он мне. «Дурак, я ж пильщик». «Ну и что, что пильщик? Ты пильщик, я сапожник, вот и ладно будет». Он подумал и протянул мне руку. Труба", труба, говорит. Какая труба, спрашиваю. Фамилия моя, говорит, труба. А зовут Матвей. Ясно? Ну, говорю ясно. С тех пор и не расстаемся. Он с топором ходит до да спилой, а я с шилом до да железной лапкой. Зайдем во двор и работаем, каждый по своей специальности. А нет работы, станем один против другого и представляем. Он Отелла, я Яга, он Несчастливцева и Аркашку. Да кто же он такой? удивился я. А никто, добродушно ответил Артемка. Пильщик, и все. Только тоже к театру желание имеет. Ну, прям как болезнь его точит. А толку, что сколько ни ходили по театрам, сколько ни просились в актеры, никто внимания не обращает. Тебе, говорят, только жирафа изображать. «Оба мы с ним одним лыком шиты», — он усмехнулся. «Ну, а все-таки в театр мы попали. Хоть на короткое время, а попали. Как смазал Керенские пятки, и в Харькове образовалась советская власть, мы с трубой сочинили заявление и прямо в совет депутатов. За столом там сидел один слесарь, с за строительного, Крутоверцев. «Как же, — говорит, — я вас знаю, вы и в наш двор заходили». — Дело доброе. Сейчас я вам мандат выпишу. Берите дом купца Мандрыкина и открывайте там клубку старей Постройте сцену и все прочее. Тут и труба повеселел. — Вот это, — говорит, — власть. Есть-таки правда на свете. Собрали мы часовщиков, портных, лудильщиков и собственными руками переделали купеческие хоромы в клуб. Тем временем товарищ Крутоверцев подыскал нам режиссера, хорошего такого старикана. Короче, завелся у нас свой театр. Поначалу приготовили мы «Бедность не порог». Я в роли любима Торцова, труба гордей Торцов. И только разослали пригласительные билеты на тебе немцы. Будьте они прокляты. Еле ноги унесли мы из Харькова. С тех пор и блуждаем. То на гайдамаков, как сегодня наткнемся, то на казаков. Потеряли топор, пилу махновцы отняли, Мой сапожный инструмент в Харькове остался. Так и мыкаемся. К нам в отряд. Небо на востоке уже позеленело, когда Артемка кончил свой рассказ. Теперь я видел своего друга ясно. Да, изменился он. И не в том была главная перемена, что вытянулся, что над губами появился пушок, а в новом выражении лица. Говорит, смеется, а все как будто прислушивается к чему-то, будто все чего-то ждет. «И куда ж бы теперь?» — спросил я. Артем махнул рукой на север. «Я б давно уж там был, да разве с этим проскочишь незаметно?» Он сурово оглядел своего спутника, но не выдержал и усмехнулся. «Видишь, какая верста!» Когда Артемка рассказывал о своих приключениях у гимназистов, я все время думал, что за человек с корзиной по имени Дмитрий Дмитриевич прятал у него в будке нелегальные книжки. Уж очень по описанию Артемки похож он на нашего командира, на товарища Дмитрия. И теперь я спросил... «А не помнишь, как фамилия была того человека с корзиной, Дмитрия Дмитриевича?» «Попов», — без затруднения ответил Артемка. «А что?» «Попов?» — воскликнул я. «Ну так это ж командир нашего отряда!» «Да не неужто?» — обрадовался Артемка. «Вот бы повидать его!» «Да что ж повидать-то? Вам бы совсем в наш отряд зачислиться. как ты насчет этого!» «Я? Да господи!» — всплеснул Артемка руками. «Да хоть сию минуту!» Он наклонился к трубе и затормошил его. — Вставай! Будет тебе спать! Пошли! Я на часок отлучился, узнал, в каком направлении ушли из балки гайдамаки и опять вернулся в рощу. Через несколько минут мы уже шагали по степи. Взошло солнце, и вся степь, окропленная росой, так и заискрилась, так и зазвенела от пения птиц, пересвистывания сусликов, скрипа сверчков. Мы шли веселые, и нам даже не хотелось спать, хотя всю ночь мы с Артемкой за разговорами глаз не сомкнули. Впереди шагал труба. Решение Артемки вступить в отряд, он выслушал молча, хмыкнул и перекинул через плечо тощий мешок с сухарями. Так молча и шел. Но вид, оживший под солнцем степи, затронул в нем какие-то чувства. Он вдруг подогнул ноги, а руки с опущенными вниз кистями поднял до уровня плеч и, сделавшись похожим на суслика, когда тот стоит на задних лапках и перекликается со своими товарищами, свистнул. Ему тотчас ответил настоящий суслик, за ним другой, за другим третий. Труба хитроват подмигнул. — Вот как я их обдурил! И довольный зашагал дальше. Он то звенел жаворонком, то плакал чибисом, то скрипел кузнечиком, пока вдали не показались двое всадников с винтовками. Тут труба охнул и присел за копной. «Неужели казаки?» — подумал я. Но всмотрелся и узнал наших. Впереди ехал богатырь Дукачев, шахтер с Чистяковского рудника. И издали он казался скачущим монументом. Другой всадник все время взмахивал руками, будто хотел оторваться от седла и полететь впереди лошади. Конечно, это был Ванюшка Брындин, коротконогий весельчак из деревни Тузловки. Всадники доскакали и круто остановили лошадей. «Ты где пропадал?» — сердито крикнул Дукачев. С широкого и такого темного лица, будто с него до сих пор не сошла угольная пыль, строго смотрели серые глаза. Но я отлично понимал, что Дукачев только делает вид, будто сердится. Я рассказал о гайдамаках, потом кивнул на Артемку. «Друга вот встретил, пять лет не виделись». «Слыхал?» — подскочил Ванюшка в седле. Другу дорогого встречает, тары-бары растабаривает, а мы гоняем из-за него лошадей». Он хотел еще что-то сказать, но вдруг схватился за винтовку. «Товарищ Дукачев, гляди!» Из закопны высовывалась рыжая кепка. Артемка смущенно улыбнулся. Его гайдамаки шампалами побили, так он теперь боится всех, у кого винтовки. — Вылазь, — ласково сказал он, — не бойся. — А я и не боюсь, — басом ответила кепка. — Я тут харчишки на всякий случай припрятал. С выражением деловитой озабоченности из закопны вылез труба. Кони под всадниками беспокойно переступили ногами. «Это что ж за чучело?» — удивился Дукачев. «Это свой. Ну, в общем, подходящие люди. Актеры», — сбивчиво сказал я. «К нам в отряд зачислиться хотят». «О, пополнение!» — повернулся Дукачев к Ванюшке с едва заметной усмешкой. Но тут же сдвинул брови и сурово сказал. «Нам бойцы нужны» а не актеры. Балагуров у нас и своих хватает. Ну, впрочем, это дело командира. — Ты там был? — спросил он меня. — Был, — ответил я. — Садись на коня и скачи со мной. А актеров Ванюшка приведет. Слезай, Ванюшка. «Чего — Чего? — сделал Ванюшка вид, будто не понимает. — Того. Слезай и все. Костю надо к командиру доставить. Ванюшка нехотя полез с коня. — Дослужился! актером в побудыри. Я взобрался на поджарую ласточку, и мы поскакали. Миновали посты, обогнули высокий черный конус терикона. Терекон, порода, извлекаемая из угольных шахт и образующая на поверхности земли высокую конусообразную насыпь, свисевшие над самой вершиной вагонеткой. В ней сидел никому невидимый наш наблюдатель и въехали в бурую от пыли улицу. Тут только придержали коней и поехали шагом. Я спросил, «А что, правду говорят, будто поблизости где-то негр работал забойщиком?» «Ну, правду», — просто ответил Дукачев. «А чего ж тут особенного?» «Да так это я. А случайно не знаете, как его звали?» «Негра-то? Джимом звали. Джим Никсон. А что?» «Джимом», — разочарованно протянул я и больше уже ни о чем не спрашивал. Винтовка Домики поселка Припекина скучились вокруг шахты, которую когда-то разрабатывали французские акционеры. Шахта бездействовала и поэтому не привлекала к себе внимания белых. Наш отряд и разместился здесь. Недалеко от поселка начинались глубокие овраги. Дальше шумел камыш, а еще дальше темной зубчатой стеной тянулся лес. Все это было тоже на руку отряду. Если мы не хотели принимать неравный бой, то быстро оставляли поселок и исчезали во врагах или в лесу. Командир помещался во втором этаже серого угрюмого здания, где раньше была контора. Увидя меня из окна, он покачал головой. Я быстро взбежал по ступенькам и раскрыл дверь. Командир стоял у стола, коренастый, с седыми висками, в потертой кожаной тужурке. «Почему опоздал?» — поднял он на меня свои темные спокойные глаза. Я объяснил. «Много в Щербиновке офицеров?» «Так там одни офицеры да юнкера, да еще кадеты. Это не казаки, это, кажется, дроздовцы. Оружия у них много. Я так понял, что они скоро из Щербиновки уйдут догонять своих». «Да, — раздумчиво сказал командир, — оружия у них должно быть много». — Ну, отдыхай пока. — Дмитрий Дмитриевич, — сказал я, считая, что служебный разговор уже окончен, и командира можно называть по имени-отчеству. — Вам до революции не приходилось распространять книжки? Ну, те вот, недозволенные. — Ну, как ж, приходилось, все мы распространяли. А что? — Да так, может, и до самого моря пробирались? — Пробирался и до самого моря. Так в чем дело-то? «Да это я просто так. А можно к вам привести своего друга?» Я рассказал о встрече с Артемкой, но не назвал его по имени. Командир подумал. «Ну, приведи на митинг, там и поговорю с ним. Сегодня к нам еще семнадцать шахтеров прибыло». Я спустился вниз и пошел встречать Артемку. В каждом дворе курился очажок. И от курного огня во всем поселке пахло, как в кузнице. Походной кухни в нашем отряде еще не было, и люди обслуживали себя сами. Кто пек в зале картошку, кто варил в котелке кулеш, кто кипятил чайник. Партизаны сидели на заваленках, лежали в тени под деревьями, группами расхаживали по улицам. На одних были солдатские гимнастерки и башмаки с желтыми обмотками, на других обыкновенные пиджаки — И только перекинутые через плечо винтовки показывали, что это народ военный. Выйдя за околицу, я тотчас увидел вдали три знакомые фигуры. Над степью дрожала Марева, и мне казалось, что они бредут по колено в воде. Я побежал им навстречу. — Принимай, приятелей! — дружелюбно кивнул Ванюшка. Видимо, по дороге он успел с ними познакомиться и сойтись поближе. «Ничего, народ занятный. Только в военном деле ни бум-бум не смыслят», — Ванюшка покрутил головой. «Я спрашиваю, что такое ложа?» А этот вот длинный отвечает. «Ложа — это место такое в театре для публики. Во как он про винтовку понимает». «Ничего», — без обиды сказал Артемка, — «научимся». Все четверо, Труба, Артемка, Ванюшка и я, расположились в деревянном сарайчике с продранной крышей. И Через крышу виден был голубой кусок неба, и все время доносился шелест липы, протянувший над нашей квартирой свои ветки. Труба оказался отличным поваром, И из горсти пшена, кусочка старого сала и пучка укропа он сварил такую вкусную ароматную кашу, что Ванюшка выскреб из котелка все до последней крупинки, да еще и ложку облизал. После обеда труба растянулся на полу с явным намерением поспать. Заметив это, Ванюшка принял строгий вид. — Ты что, военного дела не знаешь, а под голову мешок? «Я вижу, ты спать горазд. Он взял прислоненную к стене винтовку и принялся ее разбирать. «О, гляди и запоминай. Это вот ствол. Чему он служит? Он служит для направления полета пули. Понял? Ну, повтори». Труба добросовестно повторял. Иногда он брал часть винтовки и слегка подбрасывал на ладони. Будто вся сила магазинной коробки или ствольной накладки заключалась в их весе. Артемка сидел тут же и беззвучно шевелил губами. Разобранные части в беспорядке валялись на полу. — А теперь смотри, как я ее буду собирать, — сказал Ванюшка, исчегаляя своим умением обращаться с оружием. Собрав винтовку, он опять ее разобрал. — Дай-ка я попробую, — вскочил Артемка. Он надел боевую пружину на ударник и вложил то и другое в канал стебли затвора. Э — -э -э", сказал Ванюшка, — да ты раньше знал. — Не знал я, — мотнул Артемка головой. Азарт перекинулся к трубе. — Дай, — гаркнул он, когда винтовка была собрана и не взяла выхватил ее из рук Артемки. — Считай до пяти тысяч. Покуда будешь считать, я ее разберу и опять соберу. Но тут... Где-то заиграл рожок, и по этому сигналу потянулись мимо нашего сарайчика люди. Пошли и мы. Ванька Жуков Митинг назначили в просторном амбаре. Вместо скамей здесь, как в школе, стояли ученические парты. Люди с трудом просовывались на их сидения, кряхтели и ругались. Впрочем, большинство предпочло рассесться прямо на полу, Вокруг огромного деревянного ящика, опрокинутого дном вверх. Ящик предназначался для ораторов. На дворе еще было светло, но в амбаре уже зажгли лампу, и она тихонько покачивалась над ящиком. Ближе других к нему пододвинулись шахтеры, которые прибыли только сегодня. Их сосредоточенные лица, темные отвьевшиеся в кожу угольной пыли, казались при красноватом свете лампы бронзовыми. Артемка стоял среди шахтеров и с любопытством разглядывал ящик и лампу, не напоминало ли ему это театральные подмостки. Говор вдруг стих. Люди расступились, и к трибуне прошли командир и Дукачев. «Он — Он! — радостно крикнул Артемка и рванулся к командиру. «Подожди — Подожди! — схватил я его за руку. «Успеешь — Успеешь! Дукачев вступил на заскрипевший под ним ящик и предложил избрать президиум. Митинг начался. Одни, как сам Дукачев, высказывались складно и зажигательно, другие робили и путались в словах, но все говорили искренне и душевно. Слово взял командир. Начал он тихо и так просто, будто не на митинге выступал, а в комнате со своими домашними разговаривал. — Вот и еще прибыло пополнение, — сказал он. Писем мы им не писали, гонцов за ними не слали, сами пришли. Услышали, что взялись тут шахтеры за оружие, и пришли. Не хотят опять лезть в Ермо, а пуще не хотят позорной подлой судьбы для России. Он помолчал, как бы вспоминая, и укоризненно покачал головой. Проходила тут мимо целая рота офицеров. Сверкают погонами и поют. Да не просто поют по-солдатски, а с чувством. Смело мы в бой пойдем за Русь святую И как один прольем кровь молодую. И вот подумал я тогда, Против кого же они идут в бой И за какую такую святую Русь Собираются кровь проливать. Возьмем, к примеру, Донбасс. И земля эта спокон веку наша, и народ наш. А бывало, на какой рудник или завод не придешь наниматься, всюду хозяевами иностранцы сидят. Англичане, французы, бельгийцы, немцы, разные там юзы, крузы, балье, гариманы. У себя в Англии да во Франции они ставили на заводах самые лучшие машины, а сюда одно старье возили. Зачем тратить стерлинги да франки на дорогое оборудование, когда с помощью царских чиновников и полиции здесь можно выжимать из народа кровь и пот за гроши? Так вот, за какую святую Русь пошли в бой против народа белогвардейцы всех мастей? За Русь с английскими да немецкими хозяевами, за Русь отсталую и беспомощную. Ну а за что мы идем в бой? «За какую Русь проливает кровь наш трудовой народ?» Он обвел всех внимательным взглядом, Потом прикрыл глаза, будто не глазами, А всей душой хотел увидеть будущее своей родины, И заговорил горячо и страстно. И пока он говорил, никто не шелохнулся, А когда переводил дыхание, переводили с ним дыхание и все. «Слушая, я совершенно забыл об Артемке». Вспомнил только, когда кругом закричали и захлопали, а командир сошел с ящика. Артемка стоял, весь подавшись вперед к командиру, и глядел на него счастливыми глазами. — Ну, теперь иди, — сказал я. Артемка сейчас же подбежал к командиру. — Дмитрий Дмитриевич, то есть, товарищ командир, так это вы? Командир посмотрел на него и смущенно сказал. — Вот, брат. — Не припомню. — Ну как же так? — с упреком воскликнул Артемка. — А еще в театр меня водили, в будке меня ночевали. А книжки? Я же книжки ваши прятал. Сосредоточенное лицо командира вдруг осветилось. — Неужто ты? — в свою очередь воскликнул он. — Артемка! — Он самый! — заулыбался Артемка. — Припомнили? — Ух ты, какой большой стал! — Ну, рассказывай, рассказывай! «Давно оттуда?» Командир любовно обнял его и отвел в сторонку. «Станем-ка здесь!» «Так это тебя привел, Костя!» Он слушал Артемку и поглядывал на трибуну, откуда доносились горячие речи. «Вот что! Ты мне потом все расскажешь. А не сможешь ли сейчас что-нибудь изобразить людям? Ну, сценку какую-нибудь, с приятелем со своим, а?» «Костя говорил, что вы по этой части большие любители!» «Это можно», — с готовностью отозвался Артемка. «Мы стихов много знаем. А может, Ваньку Жукова представить?» «Чехова? Ну что ж, можно и Ваньку. Даже очень здорово». Когда митинг кончился, командир поднял руку и сказал, улыбаясь. «Э, «Подождите, товарищи, расходиться. Тут к нам прибыли двое приятелей. Вы рассаживайтесь поудобней, они нам что-нибудь почитают». В амбаре загудели, садились прямо на пол, обняв колени руками, защелкали семечками, густо задымили махоркой. Первым выступал труба. Появление на ящике несуразно длинной фигуры с длинными усами вызвало одобрительные возгласы. — Эй, який долгий! — Это изобразит! — Гляди, не выдави головой потолок! Труба спокойно выждал, пока приветствия закончились, и оглушающе запел Жил-был король, при нем блока Не знаю, большое ли удовольствие получили слушатели от самой песни, но голос им понравился. Со всех сторон выкрикивали Ну и глотка, нехай ему черт, оглушил, бисов сын, Такого послать на беляков, так он одним голосом их распугает. Труба спокойно выслушал все эти характеристики и, когда все стихло, запел дубинушку. Эх, -э, хухня! Э -э, хухня. Ещё разик, ещё раз, Эй, кухня, эй, Могуче и тяжко гудела в амбаре, а люди, сделавшись серьезными, одобрительно покачивали головами. Артемка стоял около ящика и ждал. Кончив петь, труба под громкие хлопки слез на пол, поднял большой деревянный чурбан и втащил его на ящик. Все с любопытством наблюдали за этими приготовлениями. Артемка стал перед чурбаном на колени, оглянулся на дверь, покосился на слушателей и вытащил из кармана листок бумаги и ручку с пером. Еще он не сказал ни слова, но по этому взгляду, по прерывистому вздоху, по плаксиво опустившимся вниз уголкам губ, все поняли, что перед ними мальчик, замученный, робкий, тоскующий мальчик, который решился на какое-то тайное и трудное дело. Голосом неожиданно мягким труба сказал «Ванька Жуков». Девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Артемка еще раз вздохнул, наклонился над чурбаном и медленно повел пером по бумаге. Потом подпер кулаком подбородок и задумался, глядя затуманенными глазами вдаль. Труба, тихо, чтобы не спугнуть его видений, рассказывал, какие чудные картины рисовались перед глазами мальчика. Он видел свою родную деревню с белыми заснеженными крышами и струйками дыма над трубами, а небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь расстилался так ясно, будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Когда труба кончил, Артемка сделал вид, будто макнул перо и продолжал писать, шевеля по-детски губами. Говорил он в полголоса, иной раз даже шепотом, но вокруг стояла такая тишина, что слышно было, как дышат люди, и каждое слово его доходило до самых дальних зрителей. Командир стоял потупившись, его густые брови чуть вздрагивали. Не сводя с Артемки изумленных глаз, как завороженный смотрел на него, сидя на полу, Ванюшка Брындин. А Дукачев скрестил на богатырской груди руки и шумно вздыхал. Все, и самый рассказ Чехова, и то, как его прочли Артемка с трубой, захватило поголовно всех, разбередило, как сказал потом Ванюшка, душу, но никто и не подумал хлопать. Получилось так, будто Артемка не Артемка, а этот самый Ванька Жуков, деревенский мальчик, отданный дедом в учение к сапожнику, и будто он и на самом деле писал деду письмо, жалуясь на свою горькую жизнь. Все заговорили, зашумели. Какой-то шахтер с лицом, заросшим до глаз серой бородой, вцепился костлявыми пальцами в Артемке на плечо и сердито журил. — Чудак, голова твоя еловая, не что так адрес пишут, надо ж волость писать, волость и уезд, тогда дойдет, а то на деревню дедушки, малых их, дедушек-то этих. Слышались восклицания, самого б его колодкой сапожника ентова. Вот так и моего сына калечили в учении. От хорошей жизни, ребятенка, не отошлешь к такому аспеду. «А в шахтах лучше! Сколько их там покалечили, ребята?» Подошел командир. Он внимательно оглядел Артемку, будто сверяя какие-то свои мысли о нем, и строго сказал. «Это надо беречь. Это не только твое, это и наше. Понял?» «Нет», — искренне признался Артемка. «Про что это вы?» «Зайди как-нибудь вечерком, потолкуем». Командир пошел к выходу. Вспотевший от волнения Артемка растерянно смотрел ему вслед.